Глоссарий. У самого интересного экспоната не бывает таблички с названием. Закон зоопарков и музеев Джоунса. Меры длины. Лига. Имперская лига равна примерно полутора километрам. Скорость лошадиной рыси составляет соответственно около девяти лиг в час. Локоть. Равен половине метра. То есть, когда Белль заманила кузена Ру на развалины, он застрял там на высоте третьего-четвертого этажа. Ладонь. Примерно треть локтя, около 17 сантиметров. Палец. Мерится не вдоль, а поперек. Равен одной десятой ладони, то есть 1,7 сантиметров. Летописью умалчивают, чей именно палец послужил эталоном.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 правящая династия, семья Тер-Калариан, в жилах представителей которой течет смесь драконьей, эльфийской и человеческой крови. Превалирует драконья, причем правители сознательно выбирают супругов так, чтобы ее было больше половины. Имперцы благородного происхождения имеют перед своей фамилией приставку Тер, прочие – крестьяне, купцы, ремесленники, приставку Йор. Простираясь с севера на юг почти на три тысячи а с запада на восток на две тысячи, империя имеет протяженные границы. На севере ее омывает Северное море, за которым лежат острова викингов. На западе раскинулись эльфийские леса Мерендиэля, и люди туда не допущены. Гномьи или восточные горы на востоке отделяют империю от орочих степей.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 белая человеческая магия и красная драконья Тер-Шариот. В настоящий момент управляет Академией и фактически всем Галареном ректор Борден-Тер-Баракш, занявший этот пост после гибели своего предшественника на последней войне с орками. Через город протекает река Ирдина, где летом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 около двух десятков разных богов, которым помогают множество святых, прославившихся при жизни добрыми делами. Правящая династия драконьей империи Бель, полное имя которой звучит как имперская принцесса Астер Белла Тер калариан последняя оставшаяся в живых представительница древней династии Тер -Калариан. В настоящее время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 Как бы на три четверти дракон, три четверти эльф и 12,5% с половиной процентов человек. Если сложить все в лоб, получается несуразиться — 162,5%. шестьдесят два с половиной процента. И над нестандартным составом крови принцессы постоянно подшучивают ее друзья. Но и нормировать странноватый результат на привычные сто процентов неправильно, ведь сила драконьей магии Бэйл не уменьшилась ни на Йоту. Подробно все это описано в первой книге цикла «Наследница драконов. Тайна». Лорд Сирил, Предыдущий король, отец Белль, погиб на войне с орками, оставив сиротой семилетнюю дочь. Леди Беренис. В девичестве Тер Тирис. Мама Белль. Умерла, когда той было всего два года. Тамир. Бабушка Белль с отцовской стороны.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 Самой яркой на небе. Попеременно мерцает голубым, белым и красным. Серигла. Душистое, драгоценное масло. Нанесенное на тело, очень долго сохраняет приятный аромат. Привозит издалека, с южных островов. Стоит баснословно дорого. Семеро.